Э. Я снова остаюсь одна. Одна, далеко от дома, и на меня давит груз моего решения. Моя изуродованная нога болит от того, что мне пришлось бежать за Йозефом. Я ощущаю боль в пальцах, которых у меня больше нет. Никакие горячие компрессы, никакой аспирин не могут унять фантомные боли в ампутированных частях тела. Я оглядываю внутренность домика. Простой деревянный пол. На окне холщовые занавески. Оно выходит на грунтовую дорожку, по которой мы пришли сюда. В комнате есть раковина, но нет ни холодильника, ни печки. Две односпальные кровати застелены льняными, аккуратно заправленными ласкотными одеялами. И рядом с каждой стоит тумбочка. На тумбочках я вижу фотографию, щётку для волос, пачку пищи бумаги и авторучку. У боковой стены стоит письменный стол, а напротив виднеется дверь, ведущая в еще одну спальню, в которой имеются еще три кровати с тумбочками, второй письменный стол и столик, на котором стоят кувшин и таз для умывания. На одной из этих тумбочек лежит пачка иллюстрированных журналов с пожелтевшей бумагой и загнутыми углами страниц. На второй стопка книг. На третьей же ничего нет. Должно быть, это мое спальное место, думаю я, и, положив свои пожитки в тумбочку, сажусь на кровать. Стена белая с сероватым оттенком, и я различаю на ней неясное пятно, как будто прежде здесь что-то висело. Это был чугунный крест. В спальню ходит высокая рыжеволосая женщина, и, сев на кровать у тумбочки с пачкой журналов, начинает развязывать шнурки. Ботинки у нее крепкие, грубые, не вяжущиеся с тонкими икрами. На ней надето выцветшее и поношенное розовое платье. Ах, вот оно что. Вы его кресты видели во всех домиках. Сотрудники ООН попытались убрать их до того, как сюда явились мы, но некоторые из них, висевшие в задних спальнях, они пропустили. Этот я сама сняла со стены, и наши парни бросили кучу этих штук в костёр. Ты Брайанна или Эстер? Она отрывает взгляд от своих шнурков и смотрит на меня. «Брайна, прости, что не предоставилась сразу. Тебе придется так же простить меня и за то, что не пожимаю тебе руку». Она показывает мне ладони, заскорузлые и покрытые грязью. Она была одной из тех девушек, которых я видела, когда они вскапывали огород. Лицо ее красно от солнца, кожа на носу облезает. Я тыкаю себя в грудь. «А я Зофья!» Врау Йост отправила меня в этот домик наверное она сказала тебе что я буду тут жить я ещё не видела её после того как вернулась с работы но по дороге мне встретился Йозеф и он сказал что у нас появилась новая соседка и мне надо всё ей здесь показать так что я брайны эстер занимает вон ту кровать а в передней комнате живут две девушки из голандии мириам и юдит они обе очень милые юдит говорит по-немецки лучше чем мириам Судя по тому, как она произносит имя Йозефа, а не Друзья. А может быть, она просто что-то знает о нём? Мне хочется поспрашивать её, но я не хочу не показаться излишне любопытной, не выдать свой интерес. Я задаю другой вопрос. У вас есть огород? Она кивает и сняв ботинки, массирует одну ступню и морщит, шевелит пальцами. Да, некоторые из нас занимаются огородничеством. Это что-то вроде эксперимента. Капуста, картошка, морковка, лук. Мы стараемся вырастить эти овощи. Раньше я не работала на огороде, но кое-кто из нас занимался этим и прежде. Хорошее дело. Нельзя рассчитывать только на карточки. Ведь по ним не выдают ни фруктов, ни яиц, ни масла, никаких свежих продуктов. Вот мы и выращиваем овощи на огородах. Возможно, к моей свадьбе поспеет свекла. Значит, ты помолвлена? Поздравляю. Лицо Брайны покрывается довольном румянцем. Похоже, она надеялась, что я задам ей этот вопрос. Я покажу тебе моё кольцо. Я показываю его всем. Оно уже всем надоело. И перестав массировать ноющие ступни, она расстёгивает верхнюю пуговицу платья, и я вижу, что на шее у неё на кожаном шнурке висит маленький мешочек. Она вытряхивает его содержимое на ладонь. Это золотое кольцо, обмотанное несколько раз бичёвкой. видимо, потому что казалось велико. Оно принадлежало матери Хаима, объясняет Брайан. Он сумел сохранить его. Она отдаёт кольцо мне, явно ожидая, что я буду восхищена. Прекрасное кольцо, говорю я, повертев его в руке. Надеюсь, у тебя будет замечательная свадьба. Ты будешь присутствовать на ней. На неё придёт весь лагерь. Церемония состоится здесь, — Да, думаю, в следующем месяце. Мы собирались пожениться сразу, но в четверг я получила письмо от одного моего дяди, который, как оказалось, выжил. Он наш единственный уцелевший родственник, и мы ждем, чтобы он приехал сюда. Тогда и сыграем свадьбу. Я возвращаю кольцо, а Брайна кладет его обратно в мешочек. — Пойдем на ужин? Брайна подходит к столику, стоящему в углу, и, поливая себе из кувшина, начинает мыть руки, лицо и шею. Мы с сестрой обычно ходим на ужин после шестого. Скоро она вернётся с занятий, и в столовой объединяемся с Хаимом и его соседями по домику, со всеми, кроме Йозефа, ну и вот ты уже знаешь. Я делаю вид, что поправляю свои пожитки, которые сложила в тумбочку, хотя поправлять их не надо, и небрежно спрашиваю: "А почему Йозеф не ужинает вместе с вами?" Она пожимает плечами, расчёсывая волосы щёткой. Он предпочитает есть в одиночестве. По словам Хаима, он прекрасный сосед, но предпочитает держаться с обняком. Я видела, как он затеял драку перед тем, как привел меня сюда. Я думала, что Брайна удивится, но вместо этого она просто вздыхает. «Да, Йозеф такой». «Йозеф затевает драки? Но почему?» «Не знаю. Думаю, он немного не в себе». Все его истории я не знаю, и Хаим говорит, что он прекрасный сосед, но некоторые из нас немного тронулись. У них не все дома. Война закончилась, но иные из нас все никак не могут прийти в себя. Ты меня понимаешь? Конечно же, я понимаю. Мне ли не понять? И удивляюсь тому, что Брайна не заметила, что у меня тоже не все дома. Но она не дожидается моего ответа и снова нагибается и надевает ботинки. Пойдем ужинать. говорит она, завязав шнурки. Я умираю от голода, а ты? Мне не хочется есть. На меня опять наваливается усталость. Сейчас я желаю одного лечь на эту мягкую постель и укрыться чистым лоскутным одеялом. Доброта Брайны приятна, но немного чрезмерна. Но я давно ничего не ела и потому позволяю Брайне отвезти меня в столовую, где она знакомит меня с сестрой, невысокой женщиной в очках, читающий книгу стоя в очереди за едой она не так разговорчива как брайна но столь же добра застенчиво улыбнувшись она спрашивает меня откуда я родом так ты сосновца восклицает брайна когда я говорю откуда я там жили мои родственники дальние ты знала кого-нибудь из абрамских хотя нет можешь не отвечать кажется абрамские жили в сакочёве брайна вздыхает эстер Ты всю дорогу шла вместе с ней. Неужели ты так и не удосужилась спросить её, откуда она? Её спросила? Думала, что спросила. Я качаю головой. Что? Не спросила? Ты вообще спрашивала её хоть о чём-то или же просто болтала? Болтала, отвечает Брайна. Признаю, я просто болтала. Ох, Брайна, Эстер качает головой, но делает это ласково. Не дать, не взять дровомыслящая няня, присматривающая за ветреной подопечной. Столовая, мимо которой я уже проходила, находится в длинной низкой постройке. Мы стоим в очереди за рыхлым мясом и овощами. Это консервы, армейские сухие пайки, объясняет Брайан, предоставленные американскими оккупационными войсками. После того, как нам на тарелки накладывают еду, Брайан и Эстер ведут меня в угол к круглому столу. за которым жених Брайны занял для нас места. Хаим, худой и светловолосый, говоря по-немецки с венгерским акцентом и заикаясь, представляет мне своих соседей по домику, имена которых я забываю почти сразу. Похоже, здесь несколько сотен людей. По словам Брайны, они с сестер предпочитают ходить в столовую рано, чтобы избежать толп, но и сейчас очередь доходит почти до самой двери. Может быть, рано приходят все? поскольку боятся, что еда закончится. Я смотрю на конец очереди и вижу, что последним в ней стоит Йозеф. Волосы у него все такие же растрепанные, брюки все так же висят на худых бедрах. Он трет ладонью подбородок. Наверное, ушиб его в драке. Странное дело. Я предполагала, что Йозеф стоит в очереди последним потому, что только явился сюда. Но, глядя на него, обнаруживаю, что он не двигается вперед. Всякий раз, когда в дверь входит новый человек, Йозеф пропускает его вперёд, продолжая стоять на месте и оставаясь в самом хвосте очереди. В конце концов, когда в столовую перестаёт входить новые люди, Йозеф, как и предсказывала Брайанна, относит свою собственную тарелку с едой не к нашему столу, а к тому, который не занят, и быстро ест, сгорбившись и опустив глаза. Что бы ни показалось мне в нём знакомым, сейчас это исчезло без следа. Теперь он просто молодой парень. Я пытаюсь соотнести этого чересчур вежливого паренька, пропускающего в очереди всех вперед, с тем, который изо всех сил ударил другого человека в кадык. На нем и сейчас та же самая рубашка с ржавым пятном. Брайна замечает, что я смотрю на него и легко толкает Хаима. Зуфе сказала, что Йозеф устроил драку. Да, но дрался он с Рудольфом. Остальные за нашим столом вздыхают, похоже, в отличие от меня, они понимают, в чём дело. Кто это такой, Рудольф, спрашиваю я. Брайан сжимает руку Хаима. Скажи ей, говорит она. Ты можешь сказать ей сама. Звук твоего голоса нравится мне больше. Хаим качает головой, но при этом улыбается. И я вижу, как он под столом тянется к руке Брайны. Какое-то время она ждёт, потом убеждается, что он не собирается объясняться и говорит сама. Хорошо, скажу. Никто не станет винить Йозефа за драку с Рудольфом, потому что Рудольф коллаборационист. Он отдал большую часть своего дома гестапо, и они всю войну всячески холили и лелеили его. И сюда он попал только потому, что его улицу разбомбили союзники. С драками, которые затевает Йозеф, всегда бывает именно так. Выглядят они ужасно, но узнав, с кем он подрался, люди начинают жалеть, что начали не они. Я ничего не понимаю. Как немцы позволили Рудольфу остаться в его доме, вместо того, чтобы просто конфисковать его? Он что, подкупил их? В моём родном городе даже в самом начале войны, если на какую-то собственность еврейской семьи клала глаз Гестапо, Они не делили её с этой семьёй, а просто забирали. Брайны положила в рот капусту и сделала Эстер знак ответить на мой вопрос. Грудольф не еврей, говорит Эстер, разрезая еду на своей тарелке на маленькие аккуратные кусочки. Как это? Брайны кашляет. Здесь есть несколько неевреев. Строго говоря, этот лагерь не для евреев, а для перемещённых лиц. Рудольф лишился своего жилья, как и другие немцы, дома которых уничтожили союзники. «Они все... они все... нет, — говорит Брайна, — сразу же поняв, о чем я хочу спросить. Не все они работали на нацистов». «Я потрясена. Пусть не все они размещали в своих домах гестапо, но некоторые из них вполне могли сдавать нас нацистам, либо за деньги, либо просто так». или ставить флажки со свастиками в свои цветочные горшки возможно и ныне из них удивляются когда мы возвращаемся домой поскольку всё это время считали что больше нас не встретят но им приходится с нами встречаться а нам приходится жить с людьми которые либо желали нам смерти либо равнодушно взирали на то как нас убивают или отправляют в лагеря я украдкой бросаю взгляд на Иосифа который всё так же опустив голову С отсутствующим видом доедает свой ужин. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом», – предлагает Эстер. «Зофья ищет своего брата Абика», – начинает Брайна. «Поспрашивайте своих друзей, не встречали ли они мальчика по имени Абик». «А как насчет вас? Кто-нибудь из вас ищет родню?» – спрашиваю я, думая о бумагах и папках, которыми завален стол фрау Йост. За столом воцаряется тишина. Хаим и Брайан утыкаются глазами в свои тарелки. Она уже рассказала мне, что из их семей выжил только её дядя. Я не видел мою жену с тех самых пор, как мужчины и женщин разделили в Дахау, говорит мужчина, который кажется мне слишком молодым, чтобы иметь жену. Мы с её братом оба попали сюда и будем находиться здесь. Пока они выясним, что с ней сталось. Мой отец собирался послать за мамой и мной, когда доберётся до Англии. Говорит хорошенькая девушка по имени Юдит, одна из двух молодых женщин, которые занимают переднюю комнату нашего домика. Я пытаюсь сообщить ему, что мама, что он всё ещё может послать за мной. А ты уверена, что он добрался до Англии? спрашиваю я. Он был одним из последних, кто получил английскую визу. Я пока не смогла с ним поговорить, но я собственными глазами видела, что он сел на корабль. Родители Стар погибли. Парень по имени Нев всё ещё пытается отыскать своих отца и мать. Мужчина по имени Равит уже перестал искать, и его невеста Ребека, которую он покровительственно обнимает одной рукой, тоже. Иногда кто-то находится, замечает Брайан. взять хотя бы девушку, которая спала на твоей кровати до тебя, Зофья. Её звали Чайя. Она нашла своих мать и брата. Некоторым людям везёт. Скрепит стул. Это Мириам, соседка Юдит по комнате, низкорослая, веснушчатая девушка примерно моих лет. Она резко встаёт и торопливо схватив со стола свой поднос, бормочет: Мне надо писать письма. Извините. Мириам. Юдит вздрагивает, протягивает к ней руку и быстро говорит несколько слов по-голландски. «Нет, мне надо идти!» настаивает Мириам. И хотя затем она переходит на голландский, я могу понять, почему на ее лице написаны паника и чувство вины. Ей кажется, что она написала недостаточно писем. Она быстро уходит, стуча каблуками по полу. Я испортила настроение всем сидящим за нашим столом. Мы все смотрим вслед за Мириам. Мне не следовало спрашивать об этом, говорю я. Она не хотела говорить. Юдит прочищает горло. <coughs> Речь идёт о её сестре, а не двойняшки. Нацистские врачи ставили над ними опыты. Мириам была в контрольной группе близнецов, а её сестра в подопытной, среди тех, кого они мучили. У меня сживается горло. Кого они мучили? Когда лагерь был освобожден, ее сестру отправили в госпиталь, — продолжает Юдит. Но Мириам дали неправильные сведения о местонахождении этого госпиталя, и она так и не смогла найти сестру. И теперь она пишет. «По десять писем в день», — заканчиваю фразу я. «По десять писем в день. Видимо, Мириам и есть та девушка, о которой мне говорила фрау Йост». Она видела свою сестру всего несколько месяцев назад, но та всё равно исчезла. Давайте поговорим о чём-то другом, предлагает Эстер. Простите, мне не следовало, повторяю я. Ты же не знала, она кладёт ладонь на мою руку. Не извиняйся, подбадривает Брайан. Мы все одновременно и хотим, и не хотим говорить на эту тему. Мы очень не любим обсуждать её. но не умеем говорить ни о чём другом. Хаим обнимает свою невесту одной рукой, смотрит на неё, и в его слезящихся глазах светится улыбка. Но сейчас мы будем говорить о чём-нибудь другом, да? Она окидывает взглядом стол и всё кивает. Например, я могла бы рассказать вам о моей свадьбе. Все сидящие за столом стонут. Шутка Брайнера разрядила обстановку. Или мы могли бы поиграть в игру по веселее. Что вы будете делать, когда уедете отсюда? Она поворачивается ко мне. Зофья, ты у нас новенькая, тебе и начинать. Когда я уеду отсюда, медленно говорю я. Когда я уеду отсюда, рядом со мной будет Абик, и мы вернёмся домой, в сосновец. Где у меня то ли есть дальняя родня, то ли нет, вставляет Брайан. — А куда отправитесь вы? — спрашиваю я. — Хаим, Брайны, на родину кого из вас вы собираетесь поехать после свадьбы? Брайна вся светится, глядя на Хаима. — Как только Британия смягчит иммиграционные правила, мы поедем в Эрец-Исраэль, и я говорю о большинстве тех, кто сидит за этим столом. — В Палестину? — спрашиваю я. Она растопыривает пальцы, под ногти которых набилась земля. Поэтому-то мы и учимся работать на земле. Мы хотим быть готовыми обрабатывать нашу собственную землю, когда приедем туда. Хаим нежно глядит Брайной под подбородком. И у нее это п -п получается п плохо. Позвольте, да ведь до того, как я попала сюда, я даже никогда не была на ферме. У м -м -м меня это п -п получается еще х -х хуже. Поэтому мы и практикуемся. — говорит один из соседей Хаима по домику, серьезного вида мужчина по имени Равит. Он обводит всех взглядом, затем поворачивается ко мне и поднимает свой стакан. «Надеюсь, ты найдешь своего брата. Пусть мы все найдем то, что ищем, и пусть это случится скоро. Ле Хаим». «Ле Хаим». Эта фраза вызывает во мне такой острый отклик, что у меня едва не перехватывает дыхание. Мы произносили этот тост на свадьбах, днях рождения и празднуя другие радостные события. Однажды ночью в Гросс-Розане, когда я не могла заснуть из-за грызущей боли в желудке и укусов в шеи и корчилась на нарах, какая-то обитательница нашего барака, женщина, которую я едва знала, обняла меня и прошептала — Лихаим. «Сегодня моя серебряная свадьба!» И горько рассмеялась. «Ле Хаим!» — повторяют все сидящие за столом. Рот Брайна опять полон еды. Хаим краснеет, лицо Эстер серьезно. Мы поднимаем стаканы. «За жизнь!»